Глава двенадцатая. Но он лишь провел губами по моим, трепещущим в ожидании, и тихо произнес. «Твой дар опасен для жизни. Ты понимаешь?» — спросил он, глядя в мои глаза, застывшие в замешательстве. «Для чьей?» Выдавила я из себя, стараясь скинуть странную негу, обвившую меня вместе с бархатным баритоном парня. «Для твоей и моей тоже. И еще для многих». Вкратчиво шептал он так, словно произносит совсем иные признания. «Мне нельзя подходить к тебе, если мы оба хотим выжить, а тебе нельзя применять эту магию. Ты слышишь?» «Да», — облизнула я пересохшие губы. «Но ты скажешь, почему? При Причем тут ты и... я?» Попробовала я уместить в эти коротенькие вопросы весь компот мыслей и предложений, что бурлили сейчас в моих мозгах. «Тсссс...» Елейный шелест, его давление. «Никаких больше вопросов. Просто запомни, что я сказал». Еще один проникновенный взгляд глаза в глаза. Легкое касание к коже, когда Алтимурс убрал с моего лица выбившуюся из прически прядь. Печальная улыбка. И он исчез так же неожиданно, как и появился, оставив меня в тумане безответных загадок. Вернувшись в свою спальню, я еще долго обдумывала слова принца но из-за отсутствия знаний, конечно же, никак не могла разгадать причину его беспокойства. В конце концов, я пришла к решению пока не рисковать и на время забыть о своей магии. Но обязательно выяснить, что же в ней такого особенного и такого зловещего. Ответы же для начала попробую поискать в библиотеке. Увы, здесь даже среди друзей и опекающих меня магистров Нет никого, в чью искренность и умение хранить секреты я могла бы верить. И кто мог бы ответить мне правдиво, да еще и не использовав мою тайну в своих собственных целях? Пусть даже оправдывая это моим благом, как, например, это пытался сделать ректор, советую мне приглядеться к женихам среди бурых вервольфов. Сделайте глубокий вдох, не через рот. «Адепт, терзант!» — гаркнул магистр Лассон, так что мы все подскочили на своих местах. Профессор являлся сильнейшим стихийником почвы, и любое его искреннее волнение могло передаться недрам литосферы, вызвав ощутимые подземные толчки. А принимая во внимание то, что мы сидели прямо на полу, скрестив ноги по-турецки, на шкуре какого-то огромного длинношерстного животного, естественно, пружинистые тычки, колеблющиеся земли в попу, заставили нас судорожно подпрыгнуть. Мы — это небольшая группа особо расхлябанных студентов, чья магия не поддавалась контролю, логике или добропорядочному извлечению во внешнюю среду, как моя. И профессор Лассон, преподававший управление внутренними стихиями, самоотверженно старался научить студентов привинчивать свой дар к своим же желаниям. Иными словами, он объяснял, как свою магическую способность можно приручить и вынудить слушаться. «Контролируя собственные эмоции», — отвечал Лассон на это. «В бесстрастном разуме послушная стихия. Запомните это». Если ваша магия убедится, что никакими способами ей не преодолеть ваше хладнокровие, энергия сама вам сдастся, подчинится, станет покорным орудием вашего сознания. На последних словах я горестно вздохнула, прикрыв глаза и попробовав сконцентрироваться. Мой Тадар вообще не откликался. Пусть бы уже буйствовал и шакалил, как, например, магия проказницы студентки Кэслин. Ее стихия воды периодически брызгала в нас каплями дождя. Причем я заметила, что происходит это аккурат в тот момент, когда девушка смущенно прикусывает ноготок. Однако сосредоточиться мне не удалось. Помимо унылых мыслей, мне еще напористо мешало ощущение чьего-то обжигающего взгляда. И в конце концов я распахнула глаза, ожидая увидеть кого-то из своих заядлых недругов. Но на меня... Испепеляющим холодом смотрели серые глаза Василиска. Я была настолько поражена таким непредусмотренным вниманием, что на секунду оцепенела под острыми иглами недовольства Алтимурса. Лишь оглянувшись по сторонам, поняла, с чего вдруг принц позволил себе заметить меня. Да еще и так явно. Оказалось, что не только я одна, а все учащиеся сидели, закрыв глаза. И даже магистр Ласон. Уже глубоко ушел в себя. «Что?» — мечтала я закричать. «Мне даже в подсознание к своей магии заглядывать нельзя!» Однако это желание пришлось задавить, заменив его лишь недовольной гримасой. «Вот что от вас требовалось!» — раздался вновь голос профессора, и мы все сосредоточились на нем одном. «Покой и созерцание! А вы...» Не успев принять позу гармонии, провалили первое же испытание, отреагировав на мое обращение к Терзанту. Распекал он нас. Стоило мне повысить голос, как вы, словно кучка перепуганных птенчиков, запрыгали в своем гнездышке. — А что я вам говорил про этот кусок шерсти, на котором вы сидите? — Что это наше гнездо безопасности? — повторил Лузак чудаковатую аллегорию магистра. «Именно», — поднял Лассон вверх указательный палец, — «я велел вам сесть в круг, лицом друг к другу, чтобы вы почувствовали круговую поруку. Оставьте все тревоги за чертой этой окружности. Никакой шум или события не должны беспокоить вас, потому что сюда...» — обвел он тонким пальцем границы шерстяного коврика — «Никому и ничему не пробраться!» «Ну да, круговая порука, как же!» Фыркнула я про себя, скользнув взглядом по оскалившимся адептам, посматривающим друг на друга волком. А еще демонам, оркам и кем-то еще, до выяснения расовой принадлежности которых я еще не добралась. Здесь собрали прямо весь цвет самой дружелюбной молодежи Академии. Один только мол, опасный релих чего стоил обешенный Сибурт, молчу уже прозыркающую злыдней кеслен из команды альтимурса кстати сам принц тоже оказался в группе штрафников не умеющих держать магию в узде сейчас он свысока наблюдал за сокурсниками всем своим видом показывая что очутился здесь по ошибке а я для принца Василисков вновь превратилась в стандартное пустое место Мимо меня его серебристый взор проплывал с двукратно подчеркнутым равнодушием. «Терзант!» — повторно рявкнул Ласон, А мы усердно вцепились пятыми точками в пол, чтобы не дернуться от неожиданного окрика магистра. «Я же сказал дышать через нос! Бова тебя за ноздри! Как, скажи на милость, этим несчастным!» — ткнул он в нас сосредоточиться на глубинной стихии, когда перед ними зевает древняя присмыкающаяся, готовая их вот-вот проглотить. Мне очень захотелось немедленно расспросить Жилизу, каких таких ящеров подразумевает магистр. Но, во-первых, выдержанной подруги не было на этом занятии для неадекватов. А во-вторых, мгновенно вспыхнувший неподалеку пожар не дал бы мне возможности это сделать. И повернув голову в направлении непредвиденного возгорания, я вдруг с ужасом заметила, что горит то не что-то, а сам терзант. А! -х! закричала я, вскочив с места и суетливо прикидывая, чем можно скорее потушить беднягу. К счастью, под руку неудачно подвернулась Кэслин. М да, даже не знаю, рассказывать ли дальше. Короче говоря. Я вспомнила, как из девушки выбить воду. Вот. Если не вдаваться во все подробности происходившего на тот момент хаоса, то основными моими действиями было схватить Кэслин за руку, прокусить ей ноготок, имитируя то, как она его грызла от волнения, и таким незамысловатым способом спровоцировать выброс водной стихии у адептки. Кто ж виноват, что Кэслин вздумалась брыкаться в тот момент, как несчастный терзант смертельно нуждался в ее магии? «Он же умрет сейчас!» — пыталась я достучаться до упиравшейся сокурсницы. «Он горит!» Конечно же, я не могла проиграть столь жизненно важный бой, и, улучив секунду, совсем пылом впилась в спасительный ноготь. «И не сопротивляйся мне эгоистичная кэслен ни в какую не желавшая орошать терзанта своей водицей!» то мои зубы действительно безболезненно прокусили бы всего лишь кончик ее длиннющего маникюрированного врагового покрытия. И пострадал бы именно ноготь, а не палец девушки, как в итоге получилось. Ну, нечаянно же. И чего она орет, как резаная? Там человек чуть в шашлык не превратился. Подумаешь, подушечку ее драгоценного пальчика прокусили. Зато какой фееричный был фонтан! Загляденье! причем прыскающими во все стороны брызгами не только Терзанта, но и всех собравшихся намочила. «Вот это дар у Стервозины!» Сам магистр Слейтон бы обзавидовался, увидев наши промокшие волосы и униформы для медитации. К слову, о последней. Почему-то сам Терзант продолжал сидеть в позе лотоса, уставившись на меня немигающим взглядом, своих противоестественно-вертикальных зрачков.